Глава восьмая, а потом они станут искать тебя. По дороге от деревни в сторону леса шла высокая фигура. Человек был очень худощавым, больше напоминавший женщину, закутанную в длинный широкий плащ с низко надвинутым на голову капюшоном. Плащ клыкался от ветра, но материал был достаточно тяжелым, чтобы не открывать полы и не показывать свою владелицу. Путница склонила голову вниз так, что высокий воротник плаща закрывал нижнюю часть ее лица. Если приглядеться, можно разглядеть только яркие зеленые глаза и высокие скулы. На плече девушка несла большой дорожный мешок, держа его за лямку длинными тонкими пальцами. Странным было то, что на ее запястьях были широкие кожаные наручи. Когда дорога дошла до леса, путница не пошла по ней дальше, а свернула прямо в чащу. Лавируя между деревьями, она не производила никакого шума, ступая по земле мягкими охотничьими сапогами. Услышав впереди шум, идущая остановилась. В лесу стояли трое мужчин из деревни. Увидев девушку, они направились ей навстречу, расходясь в стороны. Она замерла на месте, бросая косые взгляды по сторонам на окружавших ее людей. Эта встреча точно не сулила ничего хорошего. Заблудились в лесу? «Деревня в той стороне», — спокойно сказала фигура в плаще, повернув голову в сторону, откуда пришла. «Смотрите, кого мы тут встретили!» Проигнорировав ее, задушевно протянул толстяк, оставшийся стоять перед ней. Похоже, тот был у них заводилой. «Ага, встретили», — подумала Франческа. «Да вы тут точно меня ждали!» Конечно, хрупкая девушка не могла бы справиться с тремя здоровенными мужиками. Да даже на одного толстяка ушло бы много времени, и она бы предпочла с ним не связываться. Потому молчала, не давая повода к ней прицепиться. Но в данном случае это было не важно. Те, кто ее подстерег, уже имели четкую цель, и неважно, будет девушка что-то им отвечать или нет. «А давайте посмотрим, чем отличаются эльфики от обычных женщин», спросил тот, кто стоял слева. «Ребята, я уже много раз говорила, что я не эльфика» сказала Франческа. «Просто оставьте меня в покое и дайте пройти». Э, «Нет, это уж мы решим кто-то. Иди сюда, по-хорошему». Такое заявление мгновенно ее разозлило. «По-хорошему? Что же здесь хорошего? Отвали от меня и дай пройти», — повысила она голос. Франческа выросла в большом городе, где встречались разные люди. С такой прямой угрозой та в своей жизни не сталкивалась. Но если бы она боялась таких кретинов, как эти трое, то не стала бы адвокатом. И уж по работе приходилось с кем только не иметь дел. Смотрите, красотка недовольна. Слова звучали все развязнень. А кто будет ее спрашивать? В голос рассмеялся второй, сделав шаг вперед, и протянул ее сторону руку. Сказала же, отвали. Франческа отшатнулась в сторону на пару шагов. Но их было трое, а она одна. Третий мужчина встал так, что когда девушка отшатнулась от первых двух, то сделала шаг в его сторону, и он сразу схватил ее за руку, потянув к себе. Франческа ударилась о него плечом и оказалась прямо рядом с ним. Пойманная попыталась выдернуть руку, но его хватка была очень крепкой, пальцы не сдвинулись ни на миллиметр. Девушка запаниковала, выронив мешок с покупками. Она оглянулась. Первые двое вальяжно и неторопливо подходили к ним. Мужчина, что держал ее руку, пытался схватить вторую, потянувшись к ней. она отшатнулась, почувствуя в зажатом запястье боль. Еще немного, и она сама себе вывернет руку, сопротивляясь мужчине. Времени больше не было, и Франческа замерла. Сделала быстрый вдох и наклонилась к голенищу правого сапога. Серебристая полоса в ее руке, почти невидимая глазу, мелькнула и полоснула по запястью, державшего ее мужчины. Тот скрикнул, отпустил девушку и схватился за свою руку. Между пальцами появилась кровь. Кинжал сделал глубокий длинный порез. Толкнув нападавшего -то в грудь, Франческа прыгнула мимо него и побежала в лес. Чертовая эльфийка! донесся ей в спину злобный крик. Держи эту девку! С ней не случилось ничего подобного в многомиллионном городе где каждый темный переулок не нес себе ничего хорошего. И не для того она сюда попала, чтобы в другом мире, в каком-то лесу, на нее напали какие-то дикие деревенщины. Пробежав несколько десятков метров, девушка поняла, что направляется в сторону деревни. Открытая местность ей была не нужна. Тем более неизвестно, что будет в поселении, если она туда выбежит вместе с этими людьми. Нужно снова вернуться обратно в лес и затеряться там. Франческа прижалась к дереву, слушая звуки вокруг. Все трое бежали за ней, проламываясь через кустарник, как медведи, не разбирая дороги. Прятавшаяся постояла немного, чтобы точно понять, где именно находятся ее преследователи и как их обойти. Они оказались не глупы и снова рассредоточились, разойдясь широкой линией, чтобы поймать беглянку. Франческа сделала несколько легких шагов им навстречу. Между преследователями, судя по звукам, появилось большое расстояние, и они к тому же еще перекрикивались, не желая потерять друг друга из виду. Крадучись, девушка решила, что сможет пройти между ними незамеченный. Она все еще четко слышала, где идет каждый из них. Пригибаясь, Франческа шла вперед, раздумывая, не вернуться ли ей сейчас заброшенным мешком, решив, что опасность миновала. Когда убегающая добралась до места, где ее остановили, Девушка поняла, что слышит что-то странное. Точнее, она слышала только передвижение двоих мужчин. «Где третий?» – подумала она, выпрямилась и прислонилась к ближайшему дереву. Франческа даже повернула голову, прислушиваясь к звукам вокруг. В этот момент на правой руке с кинжалом сомкнулись пальцы и пойманную выдернули из-за дерева. Это был тот же третий преследователь – И держал он ее той же порезанной рукой, но уже успел перевязать ее какой-то тряпкой. На тряпке выступила кровь. Рана, оставленная кинжалом змеи, оказалась глубокая. И сейчас от прилагаемых усилий начала сильнее кровоточить. Мужчина сразу же вывернул пойманное запястье. Боль прошила руку, Франческа вскрикнула, выронила кинжал и упала на колени. «Что, добегалась?» Зло сказал он, сдергивая с нее капюшон, а потом отвернулся и крикнул остальным. «Эй, сюда! Я ее поймал!» Мужчина возвышался над ней, как гора, и продолжал все сильнее сжимать запястье, одновременно выворачивая в сторону, стараясь причинить больше боли. «Теперь ответишь за мою руку!» прорычал тот, наклоняясь, а потом ударил ее отмуж по лицу. Голова Франчески дернулась в сторону, и она чуть не прикусила себе язык. Щека мгновенно взорвалась болью, и девушка бы упала на землю, если бы не была подвешена за правую руку. Она стала оседать и уперлась левой рукой в землю, рядом с собой. Ладонь накрыла что-то жесткое и знакомое на ощупь. Пальцы сжались на рукояти ее кинжала. Этот кретин даже не удосужился отбить его ногой подальше от них. Когда мужчина дернул ее вверх, поднимаясь, Франческа воткнула кинжал ему в живот. Острое лезвие вошло по самой рукоять, не встретив никаких преград. Девушка сама испугалась того, что сделала, и сразу потянула кинжал обратно. Но мужчина, закричав от боли, дернулся в сторону, отпустив ее. И вместо того, чтобы просто выдернуть нож, Франческа пропорола ему большую рану на животе. Она села на пятки, распахнув глаза от ужаса. Кровь потоком хлестала из его раны. Нападавший, не переставая кричать, ухватился руками за живот упал на колени напротив девушки и сел в такой же позе, как она. Похоже, воздух у его легких закончился, потому что мужчина резко замолчал и уставился на нее глазами, полными ненависти. Он даже оторвал от живота одну покрытую кровью руку и протянул вперед, скрючив пальцы, как когти хищной птицы. Это было ужасное зрелище, и сделавшая это отшатнулась назад, уперлась ладонью в землю, чтобы не упасть на спину но упал мужчина, сидевший напротив. Молча он завалился на бок, так и протягивая вперед окровавленную руку. Сердце колотилось, как бешеное, где-то в районе горла. Левая рука, сжимавшая кинжал, была вся в крови и ходила ходуном, не желая останавливаться. Франческа не слышала ничего вокруг, только быстрый стук в ушах, доносившийся, как через вату. В поле зрения появился один из мужчин. Его громогласного появления она тоже не услышала. Только это вывело ее в состояние шока, в котором та пребывала. Потом сидевшая все же услышала крик и брань, когда подбежавший увидел человека, лежащего на земле, как будто мир снова включили. С другой стороны раздался громкий треск, этот третий нападавший бежал на крики. Ранческа перекатилась на бок и вскочила на ноги. Она понеслась вперед, не разбирая дороги, но за ней никто не гнался. Оба оставшиеся мужчины пытались не дать умереть третьему, подхватили его за руки и за ноги и бросили с ним в сторону деревни. Сколько прошло времени, девушка не знала. Шок от того, что сделала, еще не прошел. Беглянка сидела на земле, прислонившись к стволу дерева, поджав ноги и положив раскрытую ладонь с ножом на землю. Кровь высохла, превратившись в коричневую корку, покрывавшую пальцы и кинжал. Руки больше не тряслись. Девушка сидела и смотрела в одну точку перед собой. Даже в таком состоянии она скорее почувствовала, чем услышала, что звук к ней кто-то приближается. Прожив столько времени в лесу, Франческа приобрела умение ощущать опасность. Она настороженно повернула голову, снова сжав кинжал. Гном совершенно бесшумно приблизился к ней, неся на плечи ее кожаный мешок. Он остановился в паре шагов и внимательно посмотрел на сидевшую на земле. Франческа встретилась с ним взглядом и опустила голову. Решающий поставил мешок на землю, развязал завязки и заглянул внутрь. Вытащив оттуда первую попавшуюся вещь, он полил на нее водой из фляги на поясе. Потом протянул девушке мокрую ткань. Та, непонимающе, посмотрела в ответ. «Руку вытри и кинжал», – проворчал он. «Не собираешься же ты в таком виде его в ножны убирать?» Франческа взяла протянутую тряпицу и стала хорошо вытирать кинжал, оттирая с узоров на рукояти бурые пятна. Потом она протерла руку и положила окровавленную тряпку рядом с собой. «Пойдем, хватит тут сидеть!» Все так же недовольно, произнес он. «Стемнеет скоро». Сидевшая кивнула, убирая кинжал к ножну в сапоге. После того, как гном ворчал на нее за то, что она запихивает кинжал в сапог, а потом не сможет его быстро достать, через пару дней Франческа обнаружила, что к внутренней стороне ее правого сапога плотно пришиты ножны. Те самые, в которых ей подарили оружие. Обувшись и убрав сапог кинжал, девушка обнаружила, что тот никуда не двигается и не выпадает, а ножны не дают ей себя покалечить. Рукоять, торчавшая из-за располагалась вдоль ноги, вровень с коленом, и получалось так, что та не бросалась в глаза, но было удобно выхватить оружие, когда в нем понадобится нужда. Она оперлась рукой и попыталась встать. Но ноги затекли от долгого сидения в неудобной позе, и девушка снова упала на землю. Спутник подошел и поддержал ее, когда-то поднимался во второй раз. Когда пришедший говорил, то он его оказался недовольным и влачливым, но действия говорили об обратном. Они молча дошли до дома в лесу, Франческа села за стол, а гном разжег огонь в очаге. Хозяин повесил маленький котелок над огнем, дождал, пока вода в нем закипит, и бросил туда травы. Когда настой немного остыл, гном налил его в чашку. Выпить, тебе нужно успокоиться». Говоривший придвинул чашку к гостю. «Эй, нет», — покачал это головой, отодвинув чашку от себя. «Не нужно опять меня вырубать. Мы, кажется, договорились». «Это не сонная трава», — заверил хозяин дома, снова двигая к ней чашку. Франческа кивнула, сделала глоток, как дождала. Когда ничего не произошло, сидевшая глубоко вздохнула и сделала еще глоток. Расстегнув застежку плаща, девушка положила его на лавку рядом с собой. «Тебе нужно уходить», — тихо сказал гном. «Он не выживет, а потом они станут искать тебя». Он не стал спрашивать, что произошло. Когда Франческа не вернулась днем после похода в деревню, Тот не обратил на это внимания. Эта девчонка делала, что хотела. Наверное, опять застряла где-то в лесу, пытаясь поймать очередную редкую птицу, что по оперению стрел выглядело красиво, как так говорила. Когда Франческа училась стрелять, не все сразу шло гладко. Лук действительно был большим для нее. Не чтобы спустить тетиву, требовалось прикладывать усилия. Но она была такая упертая, что смогла с ним справиться хотя по первости после тренировок ее руки тряслись так, что этого невозможно было не заметить. Но когда новоявленная лучница попала в свою первую добычу, лес в тот момент огласился таким громким криком восторга, что гном подумал, что слышали его даже в деревне. Но если бы он знал предысторию этого знаменательного крика, возможно, не стал бы так громко бухчать. Хотя это вряд ли. Франческа приподняла длинный подол платья и заткнула его за пояс. Сделав несколько шагов в глубину леса, охотница прислушалась к окружающим ее звукам. В первые дни нахождения в этом мире, после отсутствия постоянного городского шума улиц большого города, ей казалось, что в лесу стоит полная, ничем не потревожная тишина. Но когда она начала ходить на охоту с гномом, девушка стала постепенно различать тихие звуки вокруг. Лес всегда был живой, везде присутствовало движение. Птицы не умолкали, тихо выведя свои переливчатые трели и перелетая светки на ветку. Мелкие животные сновали между деревьев, а однажды ей посчастливилось увидеть оленя, замершего, услышав приближение людей, и тут же пустившегося прочь. Даже лучи яркого полуденного солнца перемещались, когда листву перебирал ветер создавая узкие золотые полосы, падавшие на землю. Франческа шла в их сиянии и присматривалась к значительным средам, оставленным зверьем. Охотница уже уверенно держала в руке лук и, заранее приготовив стрелу, выслеживала свою добычу. Пройдя еще немного, она уловила звонкое цоканье и щебетание, но гораздо низкого тембра, нежели птичьи. Лучница уже слышала этот звук в лесу, и его издавала именно белка. Обрадовавшись своей удачей, охотница ускорилась, чтобы найти зверька. Среди зеленой листвы вдоль дерева перемещался ярко рыжий комок меха с огромным пушистым хвостом. Белка поднималась по стволу, держа в зубах какой-то орех. Краем глаза Франческо увидела еще один рыжий хвост, стремительно удалявшийся по веткам соседнего дерева. Охотница как будто опоздала на беречь склоку, громкие звуки которой услышала издалека. Сейчас же победитель карабкался обратно на дерево с законной добычей, а проигравший уже в тишине покинул поле боя. Франческа сегодня пришла в лес, чтобы проверить свои новообретенные навыки охоты, поэтому спешащая подняться по стволу белка вполне могла стать ее добычей. Девушка очень нервничала, и потому, что приходится убивать животных, но с этим она постепенно смирилась, ведь ее в предстоящем путешествии другого варианта добыть еду не будет и потому, что это была ее первая самостоятельная охота. Белка очень шустро поднималась по коре, и Франческа натянула тетиву, прицеливаясь. Но зверек – это не неподвижный ствол дерева, в который она училась стрелять. Рыжая белка проворно двигалась выше, ускользая от охотницы. Вдруг предполагаемая добыча замерла, будто почуяв опасность. Лучница спустила тетиву, но зверек оказался не так прост и мгновенно шмыгнул за дерево, сделав резкий поворот. Стрела высоко вошла в ствол, прочно застряв в нем. Ранческа чертыхнулась, расстроившись неудачи, и, увидев, как пушистый рыжий хвост мелькнул уже на соседнем дереве, продолжая удаляться от своей смерти. Распугав всю добычу, охотница пошла доставать стрелу. Подойдя ближе, лучница поняла, что села настолько высоко, что даже встав на цыпочки, она не сможет до нее добраться. Недолго думая, Франческа подпрыгнула, чтобы ухватиться за древко. Она всегда так доставала вещи с высокой полки за неимением лестницы. Но зачем долго ходить за стулом, если есть способ быстрее? Возможно, кто-то решит, что это не лучший вариант. Но многократные успешные попытки в прошлом уверили Франческу в правильность своего метода. На третьей попытке, со стороны выглядящей весьма комично, девушка смогла ухватиться пальцами за хвост стрелы, и, приземляясь, потянула ее на себя. Но перед этим она так нервничала, что от приложенных усилий наконечник настолько плотно застрял в дереве, что после громкого хруста в руках хозяйки осталась только древко с синим и оперением. «Гном меня точно убьет!» – пропромотала та, рассматривая в у себя в руках. Лучница скинула с плеча колчан, чтобы проверить, сколько в нем осталось стрел. Пять из десяти, которые ей дал гном. Остальные три она сломала, когда училась стрелять. И тогда уже наставник ее заверял, что это практически невозможно сделать. «Невозможно!» – проворчала говорившая, передразнивая сварливый тон гнома. «Вот так они и ломаются!» Лучница повертела в руках обломок стрелы и выбросила его в кусты. Накинув на плечо колчан, она продолжила охоту. Еще дважды ей улыбалась удача, и охотница находила белок, но оба раза так долго прицеливалась, стараясь не промахнуться, что снова и снова упускала добычу. Совершенно расстроившись и вдоль, набегавшись по лесу, девушка понуро поплелась обратно к дому. Конечно, она понимала, что с первого раза не могло получиться все идеально, но люди всегда надеются, что все будет иначе. Раздумывая над тем, что гном не был так уж неправ, когда выбрал для охоты наземных животных и расставление селков, девушка почти добралась до поляны. Рассматривая в руках лук, который уже собиралась разобрать и убрать в колчан, Франческа услышала над головой характерное звонкое потрескивание. Прямо перед ней на ветке сидела белка и держала в лапах орех, грызая с него зубами, распушив огромный рыжий хвост. Охотница замерла на месте, разглядывая зверька. Белка отвлеклась от своего увлекательного занятия И тоже внимательно посмотрела На существо, стоявшее на земле. Даже не успев подумать, Рука Франчески сама потянулась За спину за стрелой. Быстро положив ее на тетиву, Лучница выстрелила. От сильного удара Мелкая пронзенная стрелой тушка Подлетела над веткой, Рыжим комком падая на землю. Охотница замерла, широко раскрыл глаза от удивления, а затем Ле согласил пронзительный победоносный крик. «Юху!» Франческа быстро подбежала к лежащей на земле белке и вытащила стрелу, не веря в свою удачу. Чем больше она готовилась и волновалась, тем больше тратила времени и в итоге промахивалась, когда добыча ускользала. А сейчас, не готовясь, расстроившись после предыдущих промахов, Охотница метко попала в цель. «Чего так кричишь?» раздался за спиной скрипучий недовольный голос. Счастливец обернулась, встретившись с нахмуренным лицом, спросившего это. «Я подстрелила белку!» с гордостью сказала Франческа, демонстрируя свою добычу. «И зачем кричать на весь лес?» проворчал гном. «Тебя, наверное, слышали даже в деревне». «Вот моя первая добыча!» Охотница была настолько счастлива, то даже ворчание не могло этого изменить. Тем более, что гном ворчал всегда. «Значит, сегодня тебе готовить ужин!» — проворчал тот, совершенно не разделяя ее восторг, и, развернувшись, направился обратно к дому. «Знаешь, гном, даже твое ворчание не способно уменьшить мою радость!» Широко улыбаясь, сказала ему в спину девушка. «Надеюсь, стрел больше не потеряла?» Услышала она свой адрес, удаляющийся голос. Да было-то всего раз, не удержалась-то от ответа. А вот пятую стрелу после сломных четырех Франческа действительно просто потеряла в лесу, когда решила, что уже достаточно хорошо стреляет и выбрала себе цель подальше. В дерево лучница не попала, а угодившая в кусты стрела так и осталась ненайденной. Не стоит говорить, что первая добыча, доставшаяся ей после стольких промахов, была для Франчески самой вкусной из того, что она ела в последнее время. А что потом было со стрелами? Большую часть она переломала, учась стрелять, и для гнома до сих пор была загадкой, как этого можно было добиться. Ему пришлось учить ее изготавливать стрелы, потому что тогда тот думал, что с ее умением их крошить эта девочка вряд ли доберется до конца своего будущего путешествия. И сразу после того, как они совместно сделали первые несколько стрел на замену, ученица заявила, что если стрелы можно делать самостоятельно, то они должны быть красивыми. Это последнее слово, которое бы применил лучник, описывая свое оружие. Гном сейчас посмотрел на колчан, лежащий сейчас у ее тюфика. А перение стрел в нем оказалось очень необычным, пестрым. Из маховых перьев недавно пойманной птицы и перевязана ярко-красной нитью. Когда солнце стало клониться к закату, гном понял, что что-то не так. Он пошел в деревню и, не дойдя до дороги, наткнулся на дорожный мешок своей подопечной. Недалеко от него на земле виднелось много свежей крови. Рана явно была очень серьезная, но вокруг не наблюдалось никого, кто ее получил. Подошедший взял мешок и стал внимательно изучать оставленные следы, расходившиеся от этого места. Солнце неумолимо спускалось, времени оставалось мало. Две цепочки тяжелых следов уходили к деревне. Земля там сильно промялась. Люди явно несли что-то тяжелое, да и капли крови на траве это подтверждали. Еще одна цепочка следов уходила дальше в лес. Следопыт пошел по ней. Достаточно далеко от этого места тот нашел Франческу. Я не хотела, чтобы так вышло. Довольно жалко произнесла девушка, склонившись над чашкой. «Я тебе уже говорил, это закон леса», — жестко произнес гном. «Не думаю, что у тебя был выбор». «Я не знаю», — ответила сидевшая перед ним, все еще пребывая в шоке, но успокаивающий настой уже начал действовать. «Выбор есть всегда, но на этот раз он был чертовски плохой». Гном внимательно посмотрел на гостю. На левой скуле, перетекая на щеку, наливался огромный синяк. Она сидела, понурив плечи, глядя в чашку перед собой. «Ты сделала то, что сделала. Теперь живи с этим». Говорившего было невозможно переубедить. «И тебе придется завтра уйти». «Но подожди, завтра?» – воскликнула Франческа, забывшись. «Но я еще не готова. Я не могу уйти. Мне еще нужно многому научиться». Все, что тебе нужно, я уже показал. Если считаешь, что этого недостаточно, то ты не дойдешь. Гном, ты сама доброта, сарказмом произнесла собеседница. Допивай и иди спать. По ее ответу гном понял, что та начала приходить в себя. Больше успокаивать ее не требовалось. И завтра с утра отправишься в путь.